Третье. Селена. Едва Селена успела расположиться рядом с незнакомкой, поезд, утробно застонав, перестал подавать какие-либо признаки жизни. Свет погас и снова вспыхнул, а она замерла в ожидании. «Ну, пожалуйста», — мысленно умоляла Селена. «Если поезд тронется прямо сейчас, она ещё успеет пожелать мальчикам добрых снов». Она взглянула на свою соседку. Та, отвернувшись, смотрела в окно. Селена видела лишь её точный, почти полностью скрытый, за блестящими чёрными волосами профиль. Она снова задумалась, почему женщина казалась ей знакомой. Грэму, этому грёбаному изменщику, она черкнула короткое «Поезд задерживается». «Ох, няня уже ушла. Мальчики тебя ждут. Пойду их укладывать. Люблю». Её забавляло, что он не называет Женеву по имени. Кажется, она читала об этом, о дистанцировании. «О самоубеждении формата я никогда не состоял в сексуальных отношениях с этой женщиной». Показалось ли ей, или в его сообщении действительно сквозило раскаяние? Он редко использовал восклицательный знак. Редакторы их ненавидели. Они считались костылями. Хорошо прописанный диалог в них не нуждался. Но текстовые сообщения, восклицательные знаки, Сдабривали теплотой, энтузиазмом, эмоциями, добавляли оттенков. Раз он прибегнул к этому, значит, чувствовал себя чудовищно. Подстать своей натуре. «Люблю тебя», — она ответила неохотно, без восклицательного знака. Но всё равно ответила. Всегда отвечала. Все эти годы, которые они провели вместе. Он смешил её, умел потрясающе, Массировать плечи. Он был сильным. Взял на себя ответственность за их жизни. Рубил дрова, благоустраивал дворик. Во многих отношениях он был прекрасным мужем. Она действительно любила его. И вместе с тем, каким-то непостижимым образом, столь же страстно его ненавидела. Внутри нее вулканом клокотали печаль, ярость, любовь. грядущее извержение обещало обратить окрестности в пепел. Селена выглянула в окно. Стемнело. Стекло стало непроницаемым. Селена различала в нем лишь тусклое отражение лица незнакомки. В вагоне осталось всего несколько человек. Многие, как догадалась Селена, ушли на поиски альтернативных транспортных средств. Теперь она могла бы пересесть на другое место. Так им обеим было бы комфортнее. Но она боялась показаться невежливой. Ее лицо. Что же в нем было такого? Высокие, четко очерченные скулы, бездонные темные глаза, чувственные губы, изогнутые в сладострастной полуулыбке. Селена хотела было завязать вежливую беседу, но соседка опередила ее. Поначалу Селена даже не расслышала её шёпота. Вспоминая впоследствии эту их первую встречу, она, как ни пыталась, так и не смогла объяснить себе, почему произошло то, что произошло. Вероятно, между ними образовалась странная глубинная связь. Из тех, которые обычно застают врасплох, словно неожиданно вмешавшаяся влюблённость. А может быть, сказалась задержка поезда, засевший вагон полумрак и бессилие, с которым они ожидали отправления. Женщинам не чужда была мгновенная близость. Селена и сама не раз сталкивалась с подобным. Чтобы узнать друг друга хватало взгляда. Превращение наивной девочки в женщину, близкие каждой надежды и мечты, бесплодность усилий ради их достижения, победы, оборачивающиеся вовсе нежеланными результатами, Никем не подаренные хрустальные туфельки, не встреченные прекрасные принцы, сложные прически, после которых раскалывается голова, слишком туго стянутые волосы, вгрызающиеся в кожу заколки, разочарование, принятие реальности, счастливые воспоминания о настоящей любви, о преданной дружбе, о рождении детей. Все это можно было прочесть в глазах совершенно незнакомой женщины. Какой путь она прошла! Как изменилось, преодолевая раскиданные на нем мирозданием, обладавшим весьма незаурядным чувством юмора, уступы и обрывы? «Ты когда-нибудь жалела о своих поступках?» — повторила женщина. Она говорила очень тихо, почти шепотом. «Это могли быть просто мысли вслух. Селена, например, частенько вела беседы сама с собой. Душевные беседы в душевой. С кем ты разговариваешь?» — недавно поинтересовался Оливер. Он был старше и любопытнее брата. «Сама с собой», — призналась она. «Странная ты». В собственном лице она всегда находила заинтересованного слушателя и всезнающего психотерапевта, от которого нередко получала отличные советы. «Да», — ответила Селена незнакомке. «Конечно, жалела. За жизнь с самого детства накопилось немало таких вещей». Она жалела, что в пятом классе не пригласила Марти Джаспер на свой день рождения. Марти была чудаковатой, порой даже неприятной. Дети избегали ее. Они не дружили, но Селена раскаивалась, что не позвала ее, не проявила участия. Она жалела, что он Наспор рассталась с девственностью, потеряв в итоге лучшую подругу. Жалела о том, что в колледже неоднократно проводила ночи в чужой постели. Без обязательств, зато со всеми присущими подобным приключениям рисками и опасностями. Жалела, еще как, о своем бывшем Уилле, за которого все думали, она выйдет замуж. Жалела, что мало кормила грудью, и дети, как знать, не из-за этого ли, выросли привередами. Жалела о многом. Ее переживаний хватило бы на целую книгу. «Я сплю со своим боссом». — выпалила женщина. «Ох!» — отозвалась Селена, не ожидавшая подобного откровения, но и не удивленная им. Так вот в чем дело? В прошлом году ее близкая подруга Леона переспала с боссом. Он был женат, она замужем. Страшная неразбериха. «Если я порву с ним», — продолжала ее соседка, «ситуация может стать только хуже». «Он хочет уйти от жены ко мне». «Ого!» Селена заинтересованно подалась вперед. Она почувствовала какое-то скабрезное удовольствие, восхитительную возможность сбежать от собственной драмы. «Его жена владеет компанией», — рассказывала женщина, «в которой мы оба работаем». Селена хмыкнула и покивала. Она не могла подобрать слов. Иногда достаточно было выслушать, Нередко людям просто хотелось выговориться, когда многое накопилось, когда уже не хватало сил держать все в себе, но имелся миллион причин не делиться переживаниями с близкими. Потому-то люди и шли со своими проблемами к барменам и парикмахерам. Порой незнакомцы могли стать единственной в жизни отдушиной. Женщина повернулась и взглянула на Селену в полумраке замершего вагона. «Простите меня», — проговорила она, широко распахнув глаза и прикрыв рот рукой. «И что на меня нашло?» «Очевидно», — по-матерински понимающе отозвалась Селена. «Вам нужно было выговориться». Селена знала, каково это. Она никому не рассказывала о Грэме. Ни матери, ни сестре, ни Бет. Боль сдавливала грудь, жгла изнутри. Выпустить ее стало бы непревзойденным облегчением, но как она могла кому-то пожаловаться? В глазах окружающих их союз был сказкой, с любовью с первого взгляда и непременным долго и счастливо. Все им завидовали, а они скатились в жалкую убогую реальность. Сломались, возможно, непоправимо. Поезд по-прежнему не двигался. Селена чувствовала, как вместе с расплывающейся за окнами темнотой сгущалось ее отчаяние. Царящая в вагоне тишина угнетала. «Я Марта», — представилась женщина, протягивая ей руку. «Селена». На ощупь ладонь Марты была прохладной и нежной, но рукопожатие оказалось крепким. Порывшись в сумке, Марта выудила оттуда две крохотные, такие бывают в мини-барах, бутылки водки и протянула одну селене. Та с улыбкой приняла угощение. Марта напомнила ей лучшую подругу Бет, у которой был целый запас миниатюрных флакончиков, шампуней, увлажняющих кремов, антисептиков, ополаскивателей для ротовой полости и, конечно, бутылочек с выпивкой. Она затаривалась в отелях, складывая добычу в чемоданы и сумки. Что бы кто ни попросил, иголку с ниткой, расческу, освежитель дыхания, лосьон, Бет непременно находила в гигантской сумке, которую повсюду таскала с собой. Марта откупорила бутылочку. Поколебавшись, Селена последовала ее примеру. «За хорошее окончание дерьмового дня!» предложила Марта. Они чокнулись. Селена огляделась в поисках проводника. Насколько она знала, распивать алкогольные напитки в поездах запрещалось. Она почувствовала радостное возбуждение, которое всегда испытывала, нарушая правила. «За него!» — поддержала тост Селена. Она почувствовала, что глоток теплой водки сразу же зарумянил ее щеки. Второй принес желанное облегчение. Погрузившийся в сумрак поезд, казалось, и не думала жевать. Некоторые пассажиры в полголоса переговаривались по телефонам. Через проход от них, положив голову на свернутую куртку, дремал мужчина. Селена достала завибрировавший в кармане телефон. Входящий вызов оказался видеозвонком. «Нужно ответить», — пояснила она, протягивая выпивку обратно. Марта кивнула и взяла у нее бутылочку. Она ткнула кнопку приема вызова, и на экране появились лица ее мальчиков, кучкующихся, чтобы влезть в кадр. Убавив громкость, она поднялась и вышла в тамбур. «Мама!» — воскликнул Оливер. «Ты где?» Застряла в поезде дружок. Тихо ответила она. «Увы, почитали на ночь?» «Папа читал...» «Мальчика, у которого было слишком много игрушек», — отчитался Оливер. «Опять!» — вмешался Стивен. Дети не очень любили, когда им читал Грэм. Он делал это без должного энтузиазма, ограничиваясь одной выбранной им самим книгой. На обсуждение его выбор не выносился. Селена же читала им целый час те истории, которые они сами хотели слышать. После этого она нередко оставалась лежать на полу в их комнате, ожидая, пока мальчики уснут. Иногда даже задрёмывала, и Грэму приходилось её будить. «Как вернусь, обязательно зайду к вам и поцелую», — пообещала она. «Надеюсь, я не слишком тут задержусь». Она снова поискала взглядом проводника или кого-нибудь ещё, кто мог бы прояснить ситуацию, но персонал словно испарился. Какого черта они вообще стояли?» Стивен, белобрысый и временно лишенный двух передних зубов, начал рассказывать о мальчике из садика, который сначала взял ножницы и обрезал себе челку, а потом, когда пришло время собираться домой, принялся рыдать. Оливер жаловался на невкусный полдник и просил, чтобы завтра ему дали с собой изюма. «Ладно, парни», — наконец прервал их — «пора спать». взирая на протесты, он забрал у сыновей телефон. «Я люблю тебя, мама!» — в унисон закричали дети. «И я вас люблю, мальчики», — ответила она. «Я скоро». «А меня?» — спросил Грэм, влезая в кадр. Темноглазый, небритый, взъерошенный, с кривым носом, неправильно сросшимся после полученной в ходе футбольного матча травмы. и этой своей дьявольской распутной улыбкой. «Меня любишь?» «Да», — постаралась она ответить как можно более непринужденно. «Ты и так это знаешь». Перед её глазами всплыл непрошенный образ распластавшейся на нём Женевы. Селена попыталась отогнать от себя эту зацикленную в сознании картинку, но с тем же успехом Она могла бы попробовать отрешиться от бубнящего в другой комнате телевизора или орущей за стеной музыки. Сердце болезненно сжалось. Должно быть, это отразилось на ее лице. «Что такое?» — нахмурился Грэм. «Мне пора», — ушла она от ответа. «Как скажешь». Он потер глаза, затем снова посмотрел на нее. «Говори, если что». Он пребывал в неведении, понятия не имел, какую она разузнала тайну. Если бы она не видела то, что видела, она бы ни за что не догадалась о происходящем. Грэм вёл себя, как обычно, те же интонации, мимика, жесты. Она не знала, как это трактовать. Верить в то, что интрижка ничего для него не значила, что он вовсе не думал о ней. или же признать в нем искусного лжеца и изменщика, запросто способного похоронить чувство вины и гложащие его сожаления. Лицо на экране на мгновение показалось ей лицом незнакомца. «Грэм, что?» «Проверь, пожалуйста, стиральную машину и закинь белье, если оно там есть, в сушилку». Он закатил глаза, будто она поставила перед ним совершенно непомерную задачу. «Ладно, хорошо». Не проронив больше ни слова, она сбросила звонок. Его лицо ненадолго застыло на экране и пропало. Вернувшись в вагон, Селена рухнула на свое место, забрала у Марты бутылочку и сделала еще один большой глоток. «Тебе, похоже, повезло с семьей», — сказала Марта и тут же виновато вскинула ладонь. Невольно подслушала. «Еще как повезло», — согласилась Селена. «Разве можно было ответить иначе? Только мы счастливы, и я так благодарна судьбе». «Это было правдой». Она думала так едва ли не каждый день. Пока не переставила камеру. Это повторится, дорогая. Как обычно, вкратчивая и мягко, предупреждала ее мать после случая в Вегасе. Однажды изменщик, всегда изменщик. Но Селена ее не послушала. Грэм вовсе не был похож на ее отца, который беспрерывно крутил романы на стороне. Мать, Кора, говорила, что не разошлась с ним только ради дочерей, Селены и ее сестры Марисоль. У Селены с Грэмом отношения складывались не так, как у ее родителей. Тот первый случай совершенно точно нельзя было назвать романом. Они ходили к психотерапевту. У них все было по-другому. Во всяком случае, так она себя успокаивала. Ну и... Что будешь делать? – спросила Селена в надежде отвлечься от собственных перипетий. С боссом. Марта пожала плечами и откинулась назад, чтобы они могли смотреть друг на друга, а не в спинки передних кресел. Взгляд ее затененных густыми ресницами миндалевидных глаз одновременно завораживал и обжигал. Ты когда-нибудь мечтала о том? чтобы проблемы разрешились сами собой. Со вздохом поинтересовалась Марта. «Было бы очень здорово», — честно ответила Селена. Бросив оценивающий взгляд на свою бутылочку, она обнаружила, что та почти пуста. Быстро же она с ней разделалась. Она расправила плечи. По телу разливалось долгожданное расслабление. Вот бы он просто потерял ко мне интерес, продолжала Марта. Встретил бы кого-нибудь еще. Эти ее слова задели Селену за живое. Горло подступило, ослабевшая была хватку печаль. Сдержать навернувшиеся на глаза слезы у нее не получилось. Из всех женщин он выбрал именно няню. Как пошло? «О, нет!» — Марта выглядела пораженной. «Я что-то не то сказала? Прости!» — выдавилась Селена, утирая слезы выуженными из сумки салфетками. «Поделись!» — предложила Марта. «Раз уж мы тут играем в тайную исповедь!» И она, не задумываясь, поделилась. Рассказала встреченной в поезде незнакомке о своих подозрениях. Будто муж спит с няней, пока сама она, не покладая рук, работает, чтобы содержать семью. Тот факт, что камера поймала их с поличным, она опустила. К чему такие подробности? Да и разве не странно было наблюдать за ними дважды и ничего не предпринимать? «Прости», — повторила Селена, закончив исповедь. «Сама не знаю, что на меня нашло». «Очевидно». Улыбнулась Марта так же тепло, как в ответ на ее признание улыбнулась Селена. «Тебе нужен был кто-то, чтобы выговориться». Марта достала еще одну бутылочку серого гуся. Грей Гус, французская водка премиум-класса. Ее тонкие бледные пальцы украшал безупречный кроваво-красный маникюр. Колец она не носила. Селена открыла бутылку и сделала глоток. Она заметила, что внимание Марты приковано к ее помолвочному кольцу с бриллиантом. Женщины часто бросали завистливые взгляды на весьма приличных размеров камень. Было приятно выплеснуть боль наружу, сбросить эту тяжесть с души хотя бы на время. «Наверняка ты не знаешь, так ведь?» — уточнила Марта. Селена покачала головой. «У тебя есть причины сомневаться в нем?» — продолжила Марта. «Нет», — соврала Селена, — «только предчувствие». «Ну?» — Марта подняла свою бутылочку, и они снова чокнулись. «Надеюсь, ты ошибаешься. А если нет, пусть получит по заслугам». На последней фразе ее губы скривились в столь дьявольской улыбке, что Селену пробрала дружь. Чего он заслуживал? Что вообще могут заслужить люди? «Мужчины», — протянула Марта, не дождавшись ответа от Селены. Такие ущербные, неоттесанные, испоганили весь мир. Голос женщины ожесточился, взгляд стал немного отстраненным. Только и делают, что все портят. Селена почувствовала странное желание заступиться за мужчин, даже за Грэма. В конце концов, она сама воспитывала двух сыновей. Но слова застряли у нее в горле. В чем-то Марта была права. Войны, глобальное потепление, геноциды, секты, изнасилование женщин и детей, убийства, большинство прочих преступлений. Почти все беды на Земле происходили по вине мужчин, которые на протяжении тысячелетий разносили мир. «Ты когда-нибудь мечтала о том, чтобы проблемы разрешились сами собой?» Повторила свой вопрос Марта. «А тебе и палец о палец не пришлось бы ударить». Но проблемы так не решались. Селена вдруг осознала, что Марта спала с чужим мужчиной. что, вероятно, эта женщина, владелица компании, доверяла своему мужу и своей сотруднице так же, как доверяла Селена. Содержала семью, не подозревая, что муж кинулся трахать первую подвернувшуюся ему симпатичную девушку. «Ну, допустим, твоя проблема. Как она могла бы решиться?» — спросила Селена, смахивая подступившие слезы. «Сегодня я думала о том...» Как было бы здорово, если бы он просто умер. На ее губах заиграла гнусная улыбка. В автомобильной аварии или от сердечного приступа, или стал бы жертвой уличных разборок. Тогда я бы сохранила свою работу и свою репутацию. Марта тихонько захихикала, милой по-девчачьи, и сделала еще один маленький глоток из своей бутылочки. Она наверняка пошутила. Или... Селена слегка отодвинулась и прижала сумку к груди. «Никогда больше не буду такой глупой», — продолжала Марта. «Не стану стелиться под привилегированные чудовища, только чтобы не вылететь с работы». Селена задумалась. не могла ли женева оказаться в подобной ситуации неужели грэм начал к ней приставать и она отдалась ему только из страха потерять место выглядело это вовсе не так но она видела лишь одну сторону медали у грэма действительно были рычаги давления а женева действительно едва сводила концы с концами и не могла позволить себе не работать даже короткое время вдруг свет замигал и поезд качнулся вперед. Селена почувствовала прилив надежды, но почти сразу снова погрузилась в апатию. Затор на путях был успешно устранен. Донесся из динамиков голос проводника. Мужчина рядом с ними резко проснулся, растерянно огляделся, сел повыше и полез в телефон. Отправление состава ожидается в скором времени. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Мужчина подхватил портфель и направился в другой вагон. «А ты? Как бы ты решила свою проблему?» Поинтересовалась Марта, сверля Селену напряженным взглядом. Селена сжала губы в кривоватой улыбке. Одинокие женщины не понимали замужних. Не понимали, сколько сложностей накладывают на жизнь брак и дети. и на какие жертвы и компромиссы приходится идти день за днём, чтобы эта хрупкая конструкция не развалилась. «Мою проблему решить невозможно», — подумала Селена. «Развестись? Стать матерью-одиночкой и отправлять детей к отцу на выходные и праздники? Остаться? Уволить Женеву, няню, которую мальчики так любили, по какой-нибудь понятной им причине?» которая не посрамила бы в их глазах Селену и не уничтожила бы их любовь к отцу. Затем уйти из агентства БЭТ и жить на сбережения, пока Грэм не найдет себе новую работу. Поговорить с ним напрямую и снова пойти к психотерапевту, который, быть может, подскажет, как жить дальше. Любое решение порождало целый ряд новых проблем, на решение которых у нее просто не было сил. «Например, пусть она исчезнет», — по-змеиному прошипела Марта. «И ты сможешь сделать вид, будто всей этой истории не было?» Селена встретилась с ней взглядом. Смотреть в ее глаза было все равно, что смотреть в бездну, глубокую, холодную, пустую. От водки Селена слегка затошнила. Что если однажды Женева действительно не придет на работу и исчезнет? Селена готова была поспорить, что оказавшись главной нянькой, Грэм примется искать работу куда активнее. Вероятно, у Селены даже получилось бы забыть этот инцидент. Отсутствие Женевы сильно упростило бы ситуацию. На секунду это даже. показалось возможным. В конце концов, ее мать ради сохранения семьи проглатывала обиды десятилетиями. Но нет, она не могла. Не могла забыть то, что видела. Что знала теперь о своем муже. Она не была похожа на свою мать. Не стала бы задвигать себя ради детей. Ведь не стала бы. Наконец в вагоне зажегся свет. Поезд ожил и рванулся вперед. Селена мутила. Сердце бешено колотилось. Она начала собирать свои вещи. «Да уж», — сказала Селена, выдавливая из себя смешок. «Не думаю, что мне так повезет». «Никогда не знаешь наверняка», — Марта задумчиво накручивала на палец прядь своих тёмных шелковистых волос. Плохие вещи происходят постоянно. Селена пересела на место через проход. «Думаю, можно рассредоточиться», пояснила она Марте, наблюдающей за ней с вежливой улыбкой. «Немного пространства не помешает». Кивнув, Марта подняла с пола сумку и вернула её на место. «Спасибо за выпивку», — добавила Селена, устроившись. «И за то, что выслушала». «Тебе спасибо», — поблагодарила Марта в ответ. «Мне стало легче. Кажется, я даже знаю, что делать. Иногда людям нужно, чтобы их выслушали и толкнули в нужном направлении». Селена не горела желанием узнать, что она под этим подразумевала. Что-то в разговоре, в тоне собеседницы, а может быть в водке, вызвало у нее странные чувства неловкости и желание поскорее закончить разговор. Зачем она вообще стала рассказывать этой незнакомке свою историю? Зачем выболтала такие личные подробности? Она принялась листать глянцевые страницы журнала, встречающие невероятно стройными телами, безупречными лицами и завидными чужими успехами. Некоторое время спустя она снова посмотрела на, казалось, успевшую задремать Марту. Женщина не пошевелилась, даже когда поезд начал притормаживать, подползая к конечной для селены станции. Селена собрала вещи и ускользнула так тихо, как только могла. Не прощаясь, не оглядываясь, надеясь никогда больше ее не встретить.